Глава 25. Планы. «Как живо?» Мне настолько не верилось в реальность услышанного, что это были единственные слова, которые я смог выговорить. «Твои тесть с тещей успели передать ее молодой паре, которой удалось скрыться в лесах», — Лекс улыбался, поняв мое состояние. «Через несколько дней они вышли к другой деревне, где их приютили. А еще через неделю с лишним в эту деревню тоже приехали военные. Ну а там поначалу был полный бардак с учётом выживших. Вот все и затянулось. Но как только всех занесли в базу, то и мой приказ касательно перевоза вашей семьи всплыл. Потом сразу же связались с нами, и я в свою очередь тут же поехал к тебе, но тебя уже не было. Дальше знаю. Я по-прежнему не мог поверить своему счастью. Сейчас она в безопасности. Лекс, мне машина нужна. Олег, притормози. Ты прямо сейчас, что ли, ехать собрался? Если честно, я даже не понял, о чём он. «А что, ждать второго пришествия, что ли?» «Лекс, дочь жива, жива!» Я не смог дальше сдерживать переполнявшие меня эмоции, потому заливисто засмеялся и крепко обнял ищейку. «Ха-ха, спасибо, друг!» «Но тебе все равно не надо прямо сейчас бросаться за ней!» Он похлопал меня по спине и продолжил. «Кира в полной безопасности. С ней по моей просьбе чуть ли не рота солдат сейчас ненчутся. Я утрирую, конечно, но мысль мою ты понял». Даже не думаешь, что я снова буду ждать, пока конвой приедет?» «Нет, конечно. Не дурак, все понимаю. Но у тебя по дороге будет множество поселений, с которыми у нас уже налажена некоторая связь. Тебе нужна карта с точным маршрутом и что-то типа рекомендательных писем. Поверь, это сэкономит тебе кучу времени и нервов». «Так поехали за письмами твоими. В чем проблема?» «Проблема в том, что у нас собрание. И тебя, Олег, на него тоже пригласили. Ну, как только узнали, что ты вернулся». «Лекс, ты совсем обалдел? Какое нахрен собрание? Я не буду сейчас ни в чем участвовать. Набегался уже за эти недели». «Да господи, не нервничай ты так. Хотя бы просто послушай и посоветуй что-нибудь дельное. Ты у нас дольше всех с этими тварями воюешь». Я скрипнул зубами и начал лихорадочно придумывать, каким образом отмазаться от этого мероприятия. Вот задницей чую, что ничего хорошего для себя я там не услышу. Может, мне закосить под больного и справку у Кати взять? Жалко, что это больше так не работает. А других толковых идей, к сожалению, у меня в голове так и не появилось». Внутри собралось всего пятеро человек. Данила Геннадьевич, глава нашего поселения, я, Лекс, женщина ученый, которую мы вытаскивали из лаборатории, ее вроде Юли звали, и еще один незнакомый мне мужик. «Олег, рад тебя видеть, но давай отметим твое возвращение потом, сейчас есть дела поважнее», — сказал Данила. Я пожал ему руку и молча кивнул Юли. «Это Игорь Михайлович, глава приморской группы», — представил мне незнакомца Лекс. Это был мужчина лет 45 с длинной бородой, короткими темными волосами и большим шрамом на правой щеке. Если бы не бурная растительность на лице, я бы решил, что передо мной очередной военный. Но не думаю, что с начала зомби-апокалипсиса он успел отрастить настолько густую бороду. «Ты пока послушай, вникай, а потом скажешь свое мнение», — снова обратился ко мне глава нового мира. «Значит, смотрите». Уже вторую неделю мы замечаем медленное продвижение мертвецов в сторону от центра города. По расчетам специалистов, такими темпами через недели три они начнут выходить в область. А там и до наших поселений рукой подать. «Так накройте их артиллерийским огнем нахуй!» Я вставил свои пять копеек, но увидел только осуждающие взгляды. «Извините, молчу». Тактика диверсионных групп изжила себе. В этом мы убедились за несколько последних дней. Мертвые окончательно вытеснили нас из города. Если раньше зомби слабо реагировали на вертолёты, то теперь они бегают ровно в ту местность, где он зависает, высаживая людей. Такая же история и со снайперами на крыше. Не проходит и 10 минут после начала стрельбы, как этот дом начинают штурмовать зомби. Данила Геннадьевич сделал несколько больших глотков из бутылки с водой, что стояла под рукой, и продолжил. «К «Чему я это все говорю?» Надо решать вопрос с нанесением удара и последующей обороной поселений. Желательно, чтобы мы это делали сообща, заодно хорошенько продумав пути отхода. «Юля, вы можете представить нам какую-то новую информацию по поведению зомби или зомби-псиоников?» – спросил Лекс. Женщина прокашлялась. Кх -кх. «Мы установили, что псионики пополняют свои заряды через употребление калорий, причем чем более сильным становится обладатель способностей, Тем более жадно и ревностно он относится к собственной безопасности и исключительности. И стоит тому хотя бы наполовину лишиться привычного объема заряда, как у него начинается сильное недомогание и чувство паники. Мы это называем ломкой. В такие моменты псионик становится достаточно агрессивным. Да, такое происходит не сразу, а через день-два отсутствия полного заряда. Но все же это факт. «Вы сейчас про людей или зомби говорите?» – уточнил я. «Пока что про людей» начала отвечать она. «То есть вы назвали всех псиоников нестабильными наркоманами?» «Нет, да, но я к другому вела...» Ох уж, эти учёные привыкли говорить фактами, из-за чего периодически не следят за языком. «Олег», — вмешался Игорь Михайлович, «дай девушке закончить, пожалуйста». «Продолжайте», — без тени агрессии сказал я. «Спасибо. Я говорила это только в контексте того, что у зомби отмечаются такие же признаки. Судя по наблюдениям с дронов, Мертвые псионики начали жрать других зомби, тех, кто посвежее. Отсюда можно сделать вывод, что они пополняют свой запас энергии через человеческое мясо. Более того, израсходовав определенный запас, они также подвержены вспышкам гнева, что явно указывает на некоторую разумность. На разумность указывает то, что они тактически действуют не хуже наших военных. И это при том, что они мертвые и вроде как безмозглые, фигурально выражаясь. Я снова взял голос. Да, это было некрасиво, Но меня прям трясло от осознания, что вместо того, чтобы ехать за дочерью, я стою тут и слушаю этот бред. Олег? Лекс, скажите, что именно от меня нужно. Ладно, Юля, она учёная и может что-то новое сказать. Потом тут у нас двое глав поселений, и ты... Ммм, не знаю, какую-то вообще должность занимаешь. Главный псионик? Не суть. Меня-то зачем сюда позвали? Потому что ты наше сильнейшее оружие, спокойно произнес Лекс. Которая собирается уехать, ты не забыл? Это оставишь тут других людей, зная, что близится время, когда мертвые нас атакуют. Лекс, ты мне сейчас на совесть давить собираешься, что ли? Серьезно? Или хочешь поставить меня перед выбором, поселение или дочь? Ты уверен, что хочешь услышать мой ответ? Да понятно все. Я просто хотел видеть тебя в резервной группе, которая будет заниматься прикрытием тех, кто попадет в беду во время завтрашней операции. Так у вас есть какой-то план или нет? Нетерпеливо произнес я. Есть план, который ослабит их и немного притормозит наступление. Собрав данные из дронов, мы пришли к выводу, что зомби-псионики прячутся в крупных помещениях с большими залами. Смотри-ка, не один я такой наблюдательный. Также было замечено, что псионики посещают места массовых убийств в зомби. То ли на подмогу бегут, то ли мстить хотят. А может, просто это указывает на наличие живых людей, вот они и направляются за пищей. Два из двух. И зачем я тут нужен вообще? Так что план на завтра такой. По краям города есть торговые центры и крупные супермаркеты, в которых замечалась активность зомби-псиоников. Группа А займется провокациями в километре двух от этих мест, иными словами, устроит зачистку мертвецов в определенных местах, при этом стараясь пошуметь побольше. В плане, по-моему, имелся существенный косяк. Понятно, что вы хотите таким образом выманить их из укрытий, но не лучше ли будет действовать максимально тихо? С глушителями или вообще холодным оружием? Хотя ладно, с последним я перегнул. Но псионики все равно придут на это место. А если вы будете шуметь, то помимо них там появится еще пара тысяч мертвецов. Не имеет значения. Групп к этому моменту на этих местах уже не должно быть. Все равно сомнительно, но допустим. Я продолжу? Группа «Б» уже несколько недель минирует все основные выходы из города. Мосты, дороги и прочее. Тут уже я не согласен, вмешался Игорь Михайлович. «Уничтожая инфраструктуру, мы больше себе вреда наносим. Зомби машин не водят, так нахрен им дороги, так добегут. У них пока что одна проблема — вода. Но, думаю, и этот вопрос они достаточно быстро решат. Эволюционируют они не по дням, а по часам». «Не имеет значения. Руководство сделало вывод, что отвоевать обратно город у нас не выйдет в обозримом будущем, даже зимой». «А как же холод?» — удивился я. «Они на него не реагируют», — вместо Лекса мне ответила Юля. Ни на жару, ни на холод. Зомби даже не разлагаются нормально, только до определенного этапа. Пиздец. Точнее, не скажешь. Так что план на самом деле прост. Группа А приманивает, группа Б минирует, группа С прикрывает отход. Убиваем зомби, ждем псиоников, накрываем их артиллерией, а потом взрываем всех погнавшихся на минах. Ну и Олег с командой будут в резерве, чтобы помочь там, где все пойдет не по плану. То есть мое участие все-таки неизбежно. Что-то я не припомню, чтоб у них хотя бы раз все пошло как задумывалось. Но в целом план выглядел достаточно неплохо. Я сам о чем-то подобном думал. От наших поселений требовались только псионики и обычные солдаты, которые убьют зомби и сразу же поедут обратно. Всем остальным будут заниматься военные. Ну а кто еще? Логично. Мы с Лексом стояли у выхода, где я ждал, когда он докурит. Мне действительно обязательно в этом участвовать? Я упорно хотел съехать с этой операции. «Ты же знаешь, что я не трус, но мне совсем не хочется сейчас рисковать. Но ну вот нельзя мне умирать, как оказалось». «Олег, я и так выбил тебе место в резерве. Чего ты еще хочешь? Как только мы закончим, я предоставлю тебе карты, рекомендации, машину и припасы. А если отпущу тебя сейчас, то вопросы возникнут уже ко мне». «Я вообще еще два часа назад считался мертвым, пробубнил я. «Но сейчас-то ты жив, и уже многие знают об этом. Так что давай, надеюсь на тебя завтра». Он докурил... Выкинул сигарету в урну, пожал мне руку и ушел. Теперь мне предстоял серьезный разговор с Лидой. Даже несмотря на то, что сейчас мысли были совсем в другой степи, с девушкой все равно надо объясниться. Вдобавок, я подозреваю, что она в курсе того, кто именно погиб вместе со мной во время взрыва. Я зашел в медпункт, где помимо Лиды сидела Клавдия, женщина, которую мы спасли в радеодрайве. «Ой, Олег, здравствуйте!» «А меня в ваше поселение перевели. Говорят, что пытаются распределить людей более равномерно. А вы какими судьбами к нам?» «Это ко мне», — хмуро произнесла Лида и быстрым шагом направилась на выход, давая понять, чтоб я двигался за ней. «Понятно», — Клавдия улыбнулась и подмигнула мне. Девушка ждала меня в сквере напротив здания и сейчас активно шагала из стороны в сторону. «Лида, то, что ты видела...» Подойдя к ней, я начал непростой разговор. «Что случилось в городе в день твоей гибели?» Она остановилась и перебила меня. Черт. Ладно, я все равно собирался с тобой об этом поговорить. В тот день я наткнулся на диверсионную группу, в которой находился твой брат. Я прикрывал наш отход, а Саша решил мне помочь. Но на нас прочно насели, и он получил укус, и, чтоб не обращаться, подорвал себя вместе с мертвецами. Но меня просто завалило стеной случайно. Я не был уверен, что лиде стоит знать правду. Врешь, вижу, что врешь, или что ты не договариваешь. Она покачала головой. «Мне жаль, что так вышло, но я ничего не мог с этим сделать». Она нервно закусила губу и кивнула. «Я рада, что ты выжил. Не знаю, что бы я делала дальше, честно. Мне даже начало казаться, что я начала сходить с ума». «Мне говорили, что ты режешь себе. «Сдали, слабаки». Она возмущенно вздохнула. «Ну некого лечить, некого. Еще и эту Клавдию прислали зачем-то. А мне надо качаться. Вот я и нашла такой выход. Я даже боль практически перестала чувствовать». Все равно это как-то странно». Лида подошла ко мне вплотную и прижалась. «Олег, ты любишь ее? «Не знаю, но она мне не безразлична. Впрочем, сейчас это не так важно. Завтра я уезжаю в Курск». «Не поняла». Она отстранилась. «Зачем?» Олег сказал, что нашли мою дочь, и она жива, а следовательно, мое место рядом с ней. Лида прям просияла и кинулась мне на шею. «Это же отличная новость, Олег. Так во сколько мы выезжаем?» Я немного охренел от такого поворота событий. У меня даже мысли не возникло, что девушка и дальше поедет со мной. «Лит, мне кажется, что тебе нужно вернуться к матери», — осторожно уточнил я. «Думаю, ей необходима твоя поддержка». «Ты хочешь от меня избавиться, что ли?» Она резко нахмурилась. Это выражение лица я прекрасно знал. Впервые я увидел его, когда она сказала, что пойдет со мной или умрет. Хреново. Ам, нет». «Значит, решено. Я еду с тобой. Тем более мы с ней говорили два дня назад, и она вроде как уже себе какого-то мужика нашла. Так что не пропадет. Все, Олег, у меня перерыв заканчивается. Потом договорим». И, поцеловав меня в щеку, упорхала обратно в медпункт. «Ладно, завтра что-нибудь придумаю. А сейчас... Катя». Утром мы сидели в поле и слушали эфир, ожидая информации о результатах операции. В команде помимо меня был Кирилл и Кеша. Этого должно было хватить, чтобы усилить какую-либо группу. Начало прошло достаточно успешно. Бойцы группы А доехали до мест назначения и начали планомерный отстрел мертвецов. Использовалось абсолютно все: автоматы, подствольные гранатомёты, РПГшки и прочие виды вооружения. Было необходимо уничтожить как можно большее количество мертвецов в короткий промежуток времени, причем сделать это без применения вертолетов или тех же «тигров». Был шанс, что зомби просто не клюнут на такую приманку. Не атакуют они технику. Когда дело было сделано и на местах стало по-настоящему жарковато, парни эвакуировались, и мы начали ждать. К сожалению, даже несмотря на то, что точки операции специально подбирали по принципу равноудаленности от предполагаемых мест нахождения псиоников, те все равно стали прибывать туда в разное время. Кто-то через час, иные через полтора или два – Так что накрыть всех разом все равно не получилось. Как только одни услышат шум взрывов, остальные тут же попрячутся, проверено. Но 10 точек все-таки получилось накрыть огнем. Как по мне, так это был просто отличный результат. Это же несколько десятков псиоников, не меньше. Теперь должен был состояться полный отход на свои базы и слежка за реакцией мертвецов. Если они хлынут из города, то их ждет минное поле. И они хлынули. А уже через полчаса со всех сторон города начали раздаваться взрывы. Сотни взрывов. Есть. Но на этом почему-то стрельба не закончилась, так как на город вновь полетели ракеты. Вроде бы логично, люди хотят добить выживших мертвых, но это не входило в план. А если происходит что-то, что не входило в план, значит сам план пошел по... не в ту сторону. Рация зашипела, и оттуда послышался голос Лекса. "Прием резерв, резерв, вы слышите?» «Да, мы на связи». «Олег, сваливайте оттуда нахрен, возвращайтесь в поселение!» «Сука, ведь знал же, знал!» «Лекс, спокойно, что случилось?» «Псионики пустили на мин обычных зомби, а сами ждали, пока те закончат взрываться, поэтому мы решили ударить по ним всем, что есть!» «И?» «Они, блядь, отклоняют ракеты, Олег! Бегите!»